Ее высочество убеждается, что, подслушивая, можно услышать все, что говорится. На минуту воцарилось молчание, словно все таинственные ночные шорохи затихли, прислушиваясь вместе с принцессой к этому пылкому любовному признанию, — говорил Равуль. Он небрежно прислонился к стволу большого дуба и отвечал приятелю своим нежным мелодичным голосом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 Я не стану вступать в борьбу с королем. Не даже спешу прибавить тебе, если бы король оставил ее с одним лишь характером этой женщины. О, я нисколько не обольщаю себя. Попав в сети этой любви, я погибну. «Упреки следует делать не ей, а тебе», — отвечал Рауль. «Почему же? Да как же? Ты ведь знаешь, что принцесса немного легкомысленна, очень подка на все новое» чувствительно к похвалам, хотя бы эти похвалы исходили от слепого или ребенка, и ты воспылал такой страстью, что готов сгубить себя, ну, любуйся ею, люби ее, ибо никто не может, увидеть ее, не влюбиться, если только сердце его не занято другою, но любя ее, уважай в ней прежде всего сан ее мужа, потом его самого и, наконец, не забывая ее собственной безопасности».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 Она вовсе не падка на новое, она не помнит старого и ничему не верит. Она нечувствительная к похвалам женщина, а отъявленная и жестокая кокетка, дьявольская кокетка. О, я ее знаю. Поверь, Брожелон, я испытываю все муки ада. Я, храбрый, страстно любящий опасность, человек, натыкаюсь на опасность, превосходящую мои силы и мою храбрость. Но знаешь ли, Рауль,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 а другой откинула капюшон плаща, которым были окутаны ее плечи. По влажным блестящим глазам, по этой царственной осанке, по ее величественному жесту, а еще больше по биению своего сердца, дагиш узнал принцессу и, вскрикнув, закрыл глаза руками. А Рауль в смущении вертел шляпу в дрожащих пальцах, не связанно бормоча почтительное приветствие. «Господин Доброжелон», — обратилась к нему принцесса, — «будьте добры». «Посмотрите, нет ли здесь где-нибудь моих фрейлин, в аллеях или же между деревьями. А вы, граф, останьтесь. Я устала, дайте мне вашу руку». Если бы гром внезапно грянул над головой юноши, он не был бы так испуган, как при звуках этих холодных и суровых слов. Однако Дегиш был действительно человек отважный, и в глубине сердца им было принято окончательное решение —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 — Слышно каждое слово. — Вы говорите, слышно каждое слово, принцесса, — машинально повторил молодой человек. — Да. — Что же это значит? — прошептал Дегиш. — Это значит, что я слышала весь ваш разговор. — Боже мой, боже мой, только этого недоставало, — пролепетал Дегиш. И он опустил голову, как усталый пловец, не имеющий сил бороться с волной. «И так, — сказала она, — значит, вы обо мне такого мнения, как только что говорили?» Дегиш побледнел, отвернулся, но ничего не ответил. Казалось, что он сейчас упадет в обморок. «Что ж, это хорошо, — продолжала принцесса кротким голосом. — Я предпочитаю эту обидную для меня откровенность лживой лести. Пусть будет так. Значит, по вашему мнению, —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 Я буду не то что откровенной, я всегда откровенна, но правдивой. Итак, я умоляю вас, граф, не любите меня больше и забудьте совсем, что я говорила с вами или смотрела на вас. Дегиш обернулся и посмотрел на принцессу страстным взглядом. «Принцесса!» — вскричал он. «Вы просите прощения! Вы меня умоляете! Вы...»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 живого вы меня забудете мертвого же никогда я в этом уверен теперь принцесса в свою очередь отвернулась от него и стояла погруженная в мечты и волнуясь не меньше чем он после некоторого молчания она спросила его так вы очень любите меня о безумно готов умереть от любви даже если бы вы меня прогнали и не стали больше слушать в таком случае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 и любовница. Дегиш вздрогнул всем телом. Принцесса почувствовала эту дрожь и поняла, что граф действительно любит ее. «Вашу руку, граф», — сказала она. «И пойдем домой». «Ах, принцесса», — проговорил граф, взволнованный, ослепленный, с пылающими глазами. «Ах, вы нашли третье средство погубить меня». «К счастью, такое, которое действует дольше других, не правда ли?» — ответила принцесса